Турм борделя». «Стой, паскуда! чоупер! упер?» Зарав полный голос, как договаривались Женька. Он уже догнал бомжа, сбил его с ног подсечкой и схватил за шиворот, попытался в темпе протащить по улице, ближе к колонке. Однако лерович оказался не только против, но и активно и вполне результативно этому воспрепятствовал. Схватил Женьку за руки и свалил. Завязалась возняв в партере, прерываемо лишь сдавленными выкриками. Владимир так и подмывал вскочить и броситься на помощь Женьке. Он подозревал, что опустившийся, вонючий, но тем не менее более взрослый и более тяжелый Лерыч в борьбе справится с Женькой. Все же в борьбе, в захвате у него есть преимущество. Как неудачно получилось. Рассчитывал на драку с криками, а получилась какая-то возня, да еще и опасная возня. А ну как бомж, прирежет сейчас Женьку или придушит. Находиться в бездействии было невыносимо, но он сдерживал себя. Не для того они все это затеяли, чтобы вдвоем отбудскать какого-то бомжа. Так что пусть Женька сам справляется. И ура! Женька смог вывернуться из цепких объятий Лерыча, поднялся, отпрыгнул и вновь бросился в драку, но теперь уже не позволяя взять себя в захват. Улицу огласили крики. «Сволочь! Падва! Ворюга! Брось, что взял! Гад!» Это кричал Женька ясно различимым юношеским фальцетом. В этом-то в числе и был замысел. Пусть соседи и сам идичка поймут, что тут какой-то пацан прихватил что-то укравшего мужика, и вовсю идет разборка. Именно между мальчишкой и мужиком. То есть это не опасно. Оба заняты. Интересно, и чем кончится, и из-за чего, собственно, сэр Бор. <связывающие> а Козел! Петух топтаный Параша!» — ругался самыми страшными зоновскими ругательствами Лерыч, отмахиваясь от мальчишки. «Сука! Ливер выпущу!» Драка очень быстро из постановочной переросла в полноценное побоище практически равных противников. Лерыч был старше и тяжелее, Женька — шустрее и злее. Бах! Трах! По улице раздавались звуки ударов, выкрики, матершина, остервенелое сопение... Топот, возня, словом, весь звуковой ряд остервенелой уличной драки. Так прошла минута еще тридцать секунд. Владимир, лежа на спине, прячь арки Бузу сбока себя, не сводил глаз с зеленой калитки. Но открылась калитка совсем не там. Скрипнул дверь э, в заборе дома наискосок напротив, совсем недалеко от места схватки. Осторожно высунулся мужчина в наброшенной на плечи куртке с чем-то явно стреляющим в руках. Владимир в очередной раз испугался. А ну как сейчас не имудрствую лукаву возьмет, да поймет сейчас в дерущихся возле его забора. Черт его знает, как у них тут заведено. Вряд ли тут участковый есть или еще какой-то орган власти. Пацан, что он украл? Стараясь перекричать шума драки, крикнул вышедший сосед. Его не услышали. А если бы его услышали, то, конечно же, не разбежались бы отвечать. Драка была в самом разгаре. С слетел в вой импровизированный головной убор. Размоталось, и было сорвано полотенце с покалеченного уха. От боли и ярости он не помнил себя и бросался на Женьку, как бультерьер на кошку. Женька грамотно уклонялся и встречал ему колкины ударами кулаков в грудину изредка в нос, отчего Лерыч свирепел еще больше и уже орал в полный голос. «Убью, паскуда, сука, блядь, Жить не буду! Кишки жрать будешь, петух-козел замочу!» Женька тоже не отставал в вопя. «Падла! Чухан ублюдочный! Кошак помойный! Быстро выложил, что взял! Хуй уродский! Обезьяна мусорная!» Их вопли наверняка слышала вся улица. Через два дома из-за забора, надрываясь, лаяла собака, ее лай подхватили барбосой в конце улицы. Владимир ждал. Во дворе за зеленым профилем забором, самого дома из своего положения Владимир не видел, мигдув зажегся свет и тут же вновь погас. «Граждане, бля!» — вновь возвал вышедший сосед напротив. «Чего делите нах?» «Кто тебя украл, бля?» Кажется, его не слышали. Тогда у него в руках зажегся фонарик, осветив побоище. Ну вот, когда победа стала склоняться в сторону Женьки, когда он, в очередной раз сбив Лера Чеснок, прыгая вокруг него не то как боксер, не то как обезьяна, норовил пнуть того в грудь или в плечо, не забывая пронзительно вопить, обвиняя оппонента в неведомой краже, с зеленым забором, наконец, щелкнул засов. Владимир замер. Только бы он вышел. Не ограничился бы тем, чтобы выглянуть. С калитка приоткрылась, в щели кто-то показался, вглядываясь в происходящее на улице. В руках, как и ожидалось, что-то конкретно военное, даже не ружье, что-то калаша -образное. Человек высунул голову из-за двери, оттуда же высунулся ствол и метнул взгляд влево-вправо от калитки, поглядевшись таким образом, возрился в происходящее. Было непонятно, заметил ли он поудаль возле забора лежащего Владимира и не придал этому значения, приняв за мусор, или вообще не обратил на него внимания. Теперь он весь был сосредоточен на происходящем на той стороне улицы, поодаль. Тем более, что стоявший там недалеко мужчина отчетливо освещал происходящее фонариком. Калитка скрипнула, открываясь вовсю ширь, и мужчина с автоматом шагнул на улицу. «Пора!» — решил Владимир и резко сел, поднимая аркибузу, вкладываясь, наводясь по стволу на вошедшего. «Вот он, шанс, другого не будет!» Он нажал кривую железку, которая в стреляющей железяке заменяла спуск. Раздался сухой щелчок, пингалет сорвался со взвода и боёк ударил по капсюлю. Или куда он должен был там ударить? Выстрела не последовало. Человек у калитки, видимо, заметил резкое движение сбоку, повернулся туда к Владимиру, одновременно отпуская калитку и с похвальной быстротой вскидывая автомат. Вновь взводить проклятую самоделку не было времени, и Владимир, чувствуя, что вот оно, то самое мгновение, когда или должно случиться какое-то чудо, или следующим мигом будет полное безмолвие, боль и смерть, уже не сидя, а стоя на коленях, изо всех сил метнул свою неудачную архибуду в противника, метнул как копье, как бильярдный кий, столом вперед и чувствуя, что не успевает, что чужак сейчас нашмет но на спусковой крючок, и, тем не менее вскочил, и ринулся к нему. И чудо случилось. Чужак у калитки, уклоняясь от летящего в него копья, обоими руками вскидывая свой автомат, поскользнулся и невнятно ругнувшись со всего маха грохнулся на бок и спину. Выстрела не последовало. Ахнувшись всем телом, а лед он, очевидно, что-то себе отбил, потому что тут же исторгнул не то вой, не то стон, но тем не менее быстро-быстро уже лежа на спине постарался вскинуть автомат. И не успел Ему не хватило той секунды, которая в таких обстоятельствах и отделяет жизнь от смерти, победу от поражения. Владимир в прыжке упал на него. Это было и не падение, и не прыжок. Чувствуя, что и сам он поскальзывается, он всем телом ринулся к нему, как кобра, напружинившись, резко выбрасывая свою зубастую пасть из клубка колец. Упал, больно ударившись коленями и локтем о лед. Но андреналин мощной волной смыл боль. Владимир вцепился в автомат, который чужак пытался лежа направить в его сторону, и, попутно ударившись ртом, зубами разбив губу о холодный металл, оружие крутануло в сторону. Удалось. Чужак забарахтался под ним, стараясь перехватить оружие, но мешал и Владимир, всем телом придавивший его к земле и вырывающий из рук автомат, и автоматный ремень у него на шее». Он что-то опять невнятно и испуганно пискнул, Владимир крутанул оружие, окончательно вырвало его из ослабевших рук противника и тут же плашмя со всей силы ударило его автоматом в лицо. Противник окончательно выпустил оружие из рук и откинулся. Владимир рванул автомат на себя, но мешал ремень. В это время во дворе дома за пахнутой калиткой вспыхнул, казалось, ослепительный свет, хотя это был всего лишь плафон с лампочкой над крыльцом. Хлопнула входная дверь дома, кто-то поспешил к калитке. Как это уже неоднократно было с Владимиром на соревнованиях под зюдов. В такие экстремальные моменты внимание как бы удистерялось. Казалось бы, весь ты сосредоточен только исключительно на схватке. Ты смотришь только на противника и улавливаешь только исключительно его малейшие движения. И в то же время ты видишь и судью на татами, и первый ряд зрителей, и вон ту симпатичную второкурсницу в мини который специально позвал на соревнования, из-за которой в том числе обязательно нужно победить, и сестру Эльку в пятом ряду, подпрыгивающую на скамейке от азарта, и тренера, который, судя по его телодвижениям, чуть ли не борется вместе с тобой, и чей-то выкрик «Подсечку!» и другой выкрик «Не давай ему захват!» И даже понимаешь, кто это крикнул, Серега из команды. И все это одновременно, все совершенно не мешает друг другу, и все, как файлы в компьютере, укладывается на свое место, оставляя сознание чистым и готовым к борьбе и победе. Борясь подмятым под себя противником, стараясь сорвать у него шея автоматный ремень, раз за разом ударяя его в лицо, он одновременно видел и темную фигуру, спешащую с ружьем от крыльца через дворик к калитке, и Женьку, наконец окончательно разделавшегося с бомжом. Увлеченный схваткой с Лерычем, Женька, собственно, не отвлекался на происходящее у зеленого забора, ожидая услышать выстрел Владимира, и лишь потом, бросив возню с Лерычем, бежать на прорыв. Но выстрела все не было и не было, и он мелько вкинул взгляд, вдруг увидев, что Вадимов с кем-то ожесточенно борется, а во дворе дома зажегся свет, так что полоса от него легла через открытую калитку на улицу и на ноги дерущихся. Тогда, оттолкнув уже выдохнувшегося и что-то невнятно скулившего Лерыча, он кинулся к калитке в зеленом заборе, набегу, сунув руку под куртку и нащупывая теплую рукоятку, заткнутый за туго затянутый пояс штанов беретты. Он успел пробежать только несколько шагов, когда его кто-то схватил сзади за куртку. Женька оглянулся, это был Лероч. Только что скуливший, уже совсем сломленный бомж, с какой-то радостью вдруг решил, что его противник убегает, и чисто инстинктивно кинулся за Женькой следом, стремясь ухватить его и наказать. Судя по всему, Лероч только что капитально избитый, у которого из носа во все стороны при каждом движении и выдохе брызгала кровь, совсем потерял чувство реальности, решив что вдруг, что он побеждает, и преследует покидающего поле боя противника. Женька быстро и энергично вернула его к реальности. Полуобернувшись, легнула ботинком в пах и саданул локтем в и без того окровавленный нос. Лерыч грохнулся на Женька, взводя берету, реносок к калитке. Владимир, так и не сумев сорвать запутавшийся ремень с шеи подмятого противника, тем не менее, с мгновения на мгновение, ожидая появления в проеме калитки вооруженного нового врага, Сумел вывернуть автомат так, чтобы он смотрел стволом на калитку. Тут же в освещенном проеме появилась темная фигура с ружьем, стала поднимать ствол. Противник был буквально в трех шагах и высвечивался четко, как вырезанная из картона фигурка-силуэт. Двинув большим пальцем правой руки, Владимир обнаружил, что предохранитель сдвинут в положение огонь. Незнакомец просто не успел и не сумел нажать на спуск. Передергивать затвор не было времени, да и он наверняка считал, был уверен, что патрон в стволе нельзя же быть таким дебилом, чтобы выйти посмотреть на ночную драку с оружием, в котором не дослон патрон. Направив ствол на темную фигуру, Владимир из совершенно неудобного положения, не только не вкладываясь, а по сути держа оружие в почти вытянутых руках, стремясь опередить врага, нажал на спуск. Выстрел, вспышка, совсем не характерная для АК, ну и черт с ним, главное, что с такого расстояния промахнуться невозможно. Фигура отчетливо вздрагивает и выпускает из рук ружье. И тут же чуть поодаль гремит еще один выстрел. Подбегающий Женька стреляет тоже и тоже попадает. На Наискосок через улицу вышедший посмотреть на драку сосед ахает и скрывается за своим забором. Торопливо скрижащит засов запираемой калитки. Фигура, уронив ружье, валится назад. «Теперь не терять времени!» Перевшись коленом в грудь противника, Владимир все-таки срывает с него шеи ремень автомата, кажется, едва не оторвав ему голову. Женька перепрыгнет через ноги лежащего, отталкивает падающего и врывается в освещенный двор, держа пистолет на изготовку. Владимир наотмашь бьет лежащего прикладом в голову жестко и спешит за Женькой, готовый прикрыть его огнем. Вот он, двор, светло только перед крыльцом, освещает плафон над дверью и полоска света, падающая через саму приоткрытую дверь в дом. Дальше во дворе видны зады двух или больше легковых машин. Лер же говорил, что ударяло Гелендваген. Кто-то еще? Друзья? Гости? Почти плечом к плечу, Женька чуть впереди, они вместе врываются в дом. Большое помещение типа холл или прихожая. Хорошо освещена. Справа вход в комнату, где видны шкафы, стоит обувь. Скорее всего гардеробная. с холла проход влево, проход вправо. Прямо большие распашные двери, открытые. За ними видно бильярдный стол. И никого. Владимир заглядывает туда. Да, никого. Секунды на размышление и Джонни, ищем, кто здесь еще есть. Быстро за мной, не разбредаемся. Я впереди, ты прикрываешь спину. Пошли. И двинулся по коридорочку направо. Хорошо, что везде свет горит. С улицы не видно, ставня, а внутри светло. Кто-то же еще должен быть здесь, кроме этих двоих. Не одни же они здесь были. Сейчас нужно их как можно быстрее обнаружить. Пока они не опомнились от внезапного нападения и не решили, как оказывать сопротивление, например, не забаррикадировались в какой-нибудь комнате. Женька молодец. Понял с полуслову, пристроился сзади, держа на изготовку беретто двумя руками, страхует с тыла. Ну, двинулись.